Глава 30 -е. И тут на инспектора будто снизошло заение. Он подошел к столу и выдвинул самый нижний ящик. Там, среди каких-то топографических карт и написных листов, лежала фотография, которую Глобород немедленно взял в руки. На пожелтевшей черно-белой фотографии был заснят невероятно тощий мужчина с непопорционально большой, гладко выбитой головой, одетый в смитиную рубашку. Он улыбался фотографу без зубы, улыбкой, опираясь левой рукой на больничную койку. Перевернув фотографию, Габбер прочитал текст, написанный чего-то чернилыми. «Дункан. Рак мозга. 1967 год». «Это определенно один и тот же человек», — еле слышно, — произнес инспектор. Он сам не понимал, о ком только что это сказал. «О самом докторе или же его давно сгнившем в земле пациенте?» Но как бы то ни было, это вещественное доказательство окончательно подтвердило, что Глоберт очутился на правильном пути. Внезапно сзади него послышался громкий топот. Он обернулся. На пороге стоял доктор Бейсвард. Его грудь тряслась под костюмом, а все лицо было искажено гримасой ярости. Казалось, глаза доктора пытались фронзить гостя насквозь. Но инспектор не пал духом. Напротив, состояние, в котором сейчас находился его, спрятать сказать, противник, настроило полицейского на решительный лад». Гребает выпрямился и выпить в грудь, гордо вздену подбородок. Вы убили этого довосека 24 года тому назад, начал он торжественным тоном. А сегодня утром под вашим скальпелем оказалась маленькая девочка. Она шла в нас встреч своей судьбе, могла извинить ход истории, но, к сожалению, но инспектор не успел закончить свой насыщенный мост меч. Чего ты хочешь от меня, червяк, признание? Стоит закричал так громко, что не неожиданности всю Держи свое признание! И в эту самую секунду Бейзворт подбежал к письменному столу. Габрид приготовился дать отпор доктора, но тот просто выдвинул верхний ящик стола и, достав оттуда стопку бумаг, подбросил их в воздух. Листы разлетелись по всей комнате, медленно упали на пол. Инспектор подавил желание схватить их и посмотреть, что на них было написано. «Я спорядился их душами, подобно Богу, потому что мне так хотелось, ясно тебе!» Возьмин продолжал кричать фальцетом. Выкинув эти слова, доктор Бейзворт достал из карман спиджака маленький флакончик с какой-то желтой жидкостью и начал отвинчивать в склянную пупку. «Только не подходи ко мне, ты тварь дрожащая!» В гневе сказал он, понизив голос и растягивая слова. После этого он запрокинул голову, выплеснул все с удовольствием в голову. Гребрэйт невольно забеспокоился. Тело доктора задрожала, по нему прошла волна дрожи, но, казалось, им даже не заметил этого. «Ты не уходишь! Убирайся отсюда! Быстро!» – крикнул Бейзворт с отвращением. Но, как ни странно, после этих слов доктор, схватив лежавшую ядом с две кожаную папку, сам вышел из своей квартиры. Инспектор, продолжая стоять у стола, слышал громкий топот доктора, доносившийся из лестничной площадки. Подождав, пока хлопнет входная дверь, Габарит наконец решился убраться отсюда. Его дальнейшие действия были крайне не профессиональными. Он не провел обыска и даже не закрыл за собой дверь уже засиротевшей квартиры. Вспомнив фазу доктора в Англию по дивам, доктор... Понял, что и встреча произошла по частению с, с обстоятельств. Если бы Габайт опоздал хотя бы на минуту, Бейсборд давно бы уехал на вокзал, и тогда ему бы не удалось пересечься. Спустившись вниз, Габайт огляделся. Как он и предполагал, доктор додым давно исчез. Инспектор поймал такси, через некоторое время его высадили у входа в полицейское управление. Выходя из машины, Габрет заметил стоявшего у скамейки молодого сержанта Састюра, который ввел оживленную беседу с неким пожилым джентльменом в пальто, из-под которого выглядывал зеленоватый атласный жилет. Увидев Габрета, сержант прекратил дискуссию и устраивался на инспектор с некоторым любопытством. «Чем могу служить, господин инспектор?» – вежливо спросил он «Дело вот в чем, из жести ответа начал состюг. «Один гражданин из Португалии, сержант, таким же шпием пальто, сложил тёх своих друзей пиво сюда и хочет срочно поговорить с нашим начальством». Сам гражданин Португалии в это время молча стоял ядом состюгом и сверлил это пронзительным взглядом своих маленьких чёрных вас. Его редкие седые волосы были тщательно зачесаны назад, А рот презрительно скривился, как будто он терпеть не мог находиться в компании американских полицейских. Инспектор, не сказав сосилы ни слова, прошел мимо них и шагнул в открытые двери полицейского участка. Но у них нет времени ждать, ибо они спешат попасть в аэропорт, донесся до его ушей голос Сьюзен. Инспектор, приступив порог, с удивлением обнаружил, что в тот самый момент в помещении полицейского участка было необычайно много людей. Несколько взрослых штатском как подростков при костюмах пожилой женщины в ярких потех Гелбрит, не останавливаясь, направился в кабинет господина грандспекта Когда он поднялся на второй этаж и открыл дверь в кабинет, тот, оторвался от свой бумаг и возьмем лучше на гостя, сказал «Ну что ж Гелбрит, давайте посмотрим, чего вы там нагрыли Присаживайтесь, пожалуйста». Он кивнул с на кресло, но Грабрит, сухо поблагодарив его, вместо этого достал из команды две фотографии и, положив их на стол господин господином гадосспектром, подождал, пока тот обратит на них свое внимание. Внимательно рассмотрев фотографии, Сэму, мостив милолетный взгляд на потолок, поднял глаза полной и лазил злопытством в область. На первой фотографии запечатлен дровосек, умерший 24 года тому назад, начал говорит, Это произошло в гости где я провел свое детство. Бедняга умер прямо на операционном столе. Ему скрыли мозг, чтобы удалить руку. А на втором снимке, в этот момент его голос недовольно вздрогнул. Заснята семья Йонс с их маленькой дочерью, которой в следующем году исполнилось бы 11 лет. Но, к сожалению, она умерла сегодня утром в палате детской больницы Рэндалла после операции в удовлетворении жизненно важного внутреннего органа. Галбайт хотел передать свои речи как можно более официальный оттенок, чтобы не выдать господину аспекту тех чувств и переживания, которые он сам не ожидал испытать по отношению к малышке, которую знал самое большее... Но Сейму был слишком проницателен, инспектора охватило душевное смятение. Гэлберт привал себя. Он вдруг почувствовал, что за каждым словечек, о том, сейчас с произведением услышателю скрывались, почти физическая боль, какая-то неуволимая тяжесть, камня он Итак, произнес к Мегаспекту, он в тишине. За обеими этими смертями стоял один и тот же человек, доктор Бейзмарт, который работал в больнице, о которой я упоминал. сегодня утром, сразу после смерти ребенка доктор собрал свои вещи и был в Англию чтобы, я в этом уверен, избежать судебного преследования Габай достал из команды пачек секрет вытащил одну и щелкнул с жрек. его возвращение в Америку я не жду добавил он с какой-то бедой поднося секрету карту. после этого он подошел к окну и остановился глядя вниз на улицу полную людей о чем он думал в тот момент, трудно сказать Скорее всего, Габарит вспоминал о том, что любит эту жизнь, любит Портвенд, его улицы и всех его жителей. А может быть, он предавался большой скуке, вызванной, конечно, не какими-то праздными мыслями, но мрачными переживаниями. Он не видел, что делал в этот момент главный инспектор Сейму, да и не хотел этого видеть. Ибо, за речь, Габарит словно сбросил с плеч невидимый, но невероятно тяжелый груз, который до этого давил на его душу. Внезапно он услышал, за спиной выкрачивая покашливание. Потушив сигарету, инспектор отвинулся от окна, поняв, что это был стол к столу. Знаете, Гробит, вы явно так беспокоены по этой юной леди, что я чувствую себя обязан отправить вас к Жордану Тёрнову. Э, простите, но кто это? Гробит сделал шаг ближе к свою голову, словно боялся по всему Это субъект, отбывающий наказание в исполнительном учреждении Колумбии Он был приговорен к 18 годам тюремного заключения по подозрению к тому, что он угрожал жизни девочки, кто была дочерью его соседей. Суд обвинил его в том, что он воспользовался доверием матери жертвы и заставил своего ребёнка посетить его дом, те оказывал на него давление мораль и моральный прессинг. Слушая эту историю, от господина гуанспектора Гребрайт подумал о том, как было бы замечательно, если бы все гадости и горести, которые приносит людям, случались только с теми, кто это заслуживает, но никогда с маленькими невидными детьми. Но, увы, люди не делятся на хороших и плохих изгусте, подумал он. Тем временем Сэмму продолжает свой рассказ. Перед арестом мистер Тёва послал девочки, был с ней в квартире своего друга. В целом, мне стоит отметить, что у нее был очень эмоциональный отец. готов буквально на все, чтобы засадить за решетку обоих мужчин, но суд постановил, что вина друга Джордана не была доказана. «Понятно», — сказал Гребрид, когда «И чего же вы мне предлагаете делать?» «Поезжайте вы исправительное учреждение колумбия и попросите абордиенции с этим заключенным. Насколько я знаю, на самом деле он вовсе неплохой парень, но вы же знаете о силе публичного поясания». И что я с этого получу, от полней Габат перебегает инспектора. Это зависит только от вас, Габоэт, тихо ответил тот. Может быть, душевное спокойствие, может быть, жажду к действию. В любом случае, слова вами Т несут ясность в ваши мысли. Габат невольно опустился на стул. Он не осмеливался принимать эти слова господина Гонспектора за чистую монету, но какой-то частью своей души понимал, что, к сожалению, все это является правдой. Я не бился решать за вас, что вам нужно, но могу лишь сказать, как я представляю вашу дальнейшую тактику, продолжил Сэймух. Вы ведь вправду хотите пойти до конца и уничтожить этого человека? Вдруг произнес он, имея в виду доктора призвана. «Э, простите, вы действительно сказали, говорит, хотел переспосить беседника, но Сэймух поднял руку. Это образное выражение, как бы утешается услышать, сказал, потому что никто не собирается изладить дело до полного уничтожения подозреваемого. Мы полицейские гэба, это не получили. Так что же мне делать пьямо сейчас? На чутять терпение Габает. Езжайте, важно и лаконично, сказал господин главный инспектор. С этим с вами он надел очки и пододвинул к себе толстую стопку в Давай, давая понять свою что-то свободен. Возможно, господин главный инспектор намевался добавить к этому прощайте, но тут в кабинет ворвались четверо человека в штатском, среди которых Габат узнал того самого седовасого мужчину с зеленой жилеткой, который не так давно разговаривал с мудрить с лежатом Инспектору ничего не оставалось, как покинуть Китсеймова и направиться к выходу из полицейского управления. Выйдя в коридор и закрыв за собой дверь, Глобрит услышал, как четверо португальцев начали громко выкидывать какие фразы на сломанном языке, явно пытаясь продемонстрировать у инспектору, насколько важное значение имеет их дело и насколько им нужно немедленное вмешательство американской полиции. Только добравшись до лестницы, ведущей на первый этаж, перестал слышать их яростные крики и спокойно начал спускаться вниз. А оказавшись на первом этаже, инспектор немного поклебался, вспоминая название колонии, которую ему назывался ему, а затем решительно толкнул двери и вышел на залитую солнцем улицу.